Сектор центральной планеты херсонес 9 Дата — 23 февраля 2215 года. «Фронтальное поле громобоя приказало долго жить, господин адмирал», — монотонно сообщил оператор, обернувшись в сторону Белова. «Фантомы хозяйничают у нас как дома». Тот, как и его оператор, не особо на это отреагировал, продолжив наблюдение за суетливым перестроением дивизии Фланагана. Кондратью Витальевичу сейчас важно было понять, на каком участке линии американцы ждут удара его клина. Выдержки нашего командующего можно было позавидовать. Его корабли теряли энергозащиту, в то время как артиллеристы Дюка Фланагана все наращивали и наращивали интенсивность огня. Долго, без последствий для русских, так продолжаться не могло. Но Белов и не собирался задерживаться в серой зоне. Как только он увидел окончательное построение дивизии противника, то тут же определил и его самое слабое место. Дюг ждет нашего удара по центру, где выставил самые лучшие свои дредноуты, улыбнулся Кондратий Витальевич, одновременно приказывая оператору связаться с командирами кораблей Второй ударной дивизии. Однако янки поторопились и раскрыли себя. Теперь наш черед. Между тем русские корабли, несмотря на ливень из зарядов плазмы вражеских орудий и роящихся вокруг сотен F4, все ближе и ближе подходили к боевым порядкам дивизии Таро. «Слушайте меня все!» — Белов перешел на зашифрованный канал связи, обращаясь к своим капитанам. «Как только достигнем расстояния в 10 тысяч километров, замедляем ход, чтобы не рассыпаться и не разрушить клин, и меняем координаты цели. Янки думают, что мы будем действовать по классике и попытаемся ударить в центр линии Фланагана, чтобы расколоть его дивизию на две равные половины. Как вы видите...» Там нас уже ждут его линкоры и тяжелые кресера. Чтобы не завязнуть, мы в последнюю минуту изменим маршрут, направив атакующий конус на правый фланг американцев, где стоят легкие корабли и авианосец нашего достаточкимого командующего Грегори Парсона. Выбирая из двух вариантов завязнуть в позиционной дуэли с лучшими дредноутами дивизии Таро или до подхода к фланагану подкреплению уничтожить третьего дивизии, я выбираю второе. На артиллерийскую дуэль не отвлекаться, всем понятно. Кондратий Витальевич внимательно посмотрел на своих командиров. Так же, как и на истребители противника. К черту поля, к черту броню. Главное, как можно быстрее достичь оборонительных порядков Янки. Только в этом наша победа. Вперед!» Белов снова показал себя неординарно мыслящим флотоводцем, в минуту изменив планы, отчего поверх в шок Парсона и Фланагана, наблюдавших как русский атакующий конус, Внезапно замер на полпути к их порядкам, потом под огнем развернулся на 17 градусов влево и снова бросился в бой, только уже целясь не по центру, а в одно из крыльев американского построения. Русские, как и приказывал адмирал Белов, не остановились и продолжили сближение на высокой скорости. Заградительный огонь кораблей дивизии Таро не мог, а вернее попросту не успевал остановить продвижение этих чокнутых раски, которые, презрев смерть, рвались к линии Фланагана, как в своей самой заветной цели. Не помогли американцам и истребители, до сих пор кружащиеся вокруг вражеского клина и обнуляющие поля русских кораблей. Все зря, потому как времени у канониров дюка Фланагана на то, чтобы разобраться с Беловым, не оставалось. Пара минут прошло после того, как атакующий конус изменил угол атаки, а русские дредноуты уже врезались в порядке дивизии Таро с ее правого фланга, сметая все со своего пути. Вторая ударная дивизия со всего размаха налетела на строй обороны Янки, постепенно разрушая одно из его крыльев. Вице-адмирал Фланаган видел перестроение, произошедшее на ходу движения у русских, но не успел подготовиться к их удару. Перестроение кораблей внутри оборонительной линии занимало на порядок больше времени, чем те же самые действия в атакующем конусе. Пока неповоротливые дредноуты дивизии Таро пытались поменяться местами с малыми кораблями поддержки, чтобы лететь на защиту правого фланга, русские уже разрывали этот самый фланг в клочья. Единственное, что сейчас мог сделать Дюк Фланаган, это отдать приказ открыть огонь из всех орудий, чтобы хоть как-то поддержать свои погибающие корабли. Теперь на наши дредноуты была направлена вся мощь американской палубной артиллерии. Защитные поля абсолютно всех русских кораблей 2-й дивизии окончательно перестали существовать. Тем не менее, атака Белова на противника продолжалась и входила в свою финальную стадию – ближнего боя. Русский атакующий Клин, состоящий из 13 вымпелов, выстроенных в три ряда, продолжал по инерции движения в изначально заданном направлении, очень быстро разрывая тонкий строй американцев. Корабли наши и вражеские теперь находились практически вплотную друг к другу. Еще мгновение, и, казалось, вторая дивизия сметет со своего пути флагманский авианосец «Форестол» и эсминцы, его охраняющие. Для Кондратия Белова таранная атака с последующими абордажными схватками становилась единственным решением. Сгруппировавшись в начале атаки в конус, корабли второй ударной дивизии существенно понизили собственную огневую мощь, а сейчас еще были лишены энергозащитных полей. В дополнение, вымпелы, идущие плотным строем, и закрывающие друг друга, не могли использовать всю палубную артиллерию на полную силу. В такой ситуации только таранные действия остановились главным козырем русских. Грегори Парсон не стал играть в героя и дожидаться, пока его флагман сметут корабли этого сумасшедшего адмирала Белова, поэтому, как только понял, куда тот направляет острие своего удара, быстро развернул Форестл и начал покидать строй. Эсминцы из захоронение американского авианосца последовали его примеру, также не желая погибать в этой мясорубке, и разлетелись кто куда, стараясь маневрированием уйти из опасного сектора. На прежних координатах остался лишь один фрегат и один тяжелый крейсер из дивизии «Фланагана», которые, надо отдать им должное, не струсили, и смело встретили навал русских кораблей. Однако смелость именно в этом случае им не помогла. Два одиноко стоящих американских «вымпела», были буквально сметены подавляющим количеством кораблей Кондратия Белова, который, в свою очередь, по достижении вражеской линии, отдал приказ на разбитие клина и разрешил действовать своим капитанам согласно обстановке. Фрегат «Халли Бёртон» был чуть ли не разрезан пополам, а вернее разорван, когда в него на полном ходу врезался флагманский линкор Белова «Рюрик». Кондратий Витальевич не стал долго нянчиться с американским кораблем, забрав чуть в сторону и налетев со всей дури на правый борт фрегата. От Халибертона, как от ощипанного петуха, полетели по космосу ошметки обшивки и куски брони. Тяжелый крейсер ганалулу прожил чуть дольше, хотя тоже прочувствовал на себе удары и даже не одного, а двух русских дредноутов. Наши линкор «Гавриил» и легкий крейсер «Ингул» с двух углов практически одновременно протаранили вражеский крейсер. Однако у линкора не было возможности для маневра, поэтому он бил ганалулу прямо в лоб, отчего вражеский корабль не получил критических повреждений. Со своей стороны «Ингул» был меньше тонажем «Американца», отчего также не смог нанести ему серьезного урона с первой попытки. Более того, «Ингул» еще и застрял носовой частью в корпусе ганалулу без вариантов отстыковаться самостоятельно. Все-таки не были пригодны наши корабли, впрочем, как и американские, для активных таранных действий, вследствие чего и происходили такие нештатные ситуации, когда оба дредноута слеплялись друг с другом, как любвеобильные собаки на морозе. Тем не менее, судьба Ганалулу была предрешена. Отошедшие на небольшое расстояние линкор Гавриил и присоединившиеся к нему крейсера и эсминцы 2-й дивизии попросту расстреляли вражеский корабль с ближней дистанции, благо энергополя на нем в результате двух таранных ударов уже не работали а обшивка во многих местах была повреждена. Американский крейсер попытался огрызаться ответным огнем, однако силы были неравны. Капитану ганалулу лишь оставалось отдать своим космоморекам приказ на всеобщую эвакуацию, чтобы спасти хотя бы часть команды, потому как уже через 10 минут непрекращающейся пальбы русских канониров его несчастный крейсер был похож на решето и уже начинал разрушаться. В это время, пока Белов разбирался с ганалулу и Халибертоном, а также вел огонь по убегающему авианосцу адмирала Парсона в надежде его обездвижить. Дюк Фланаган не сидел без дела, желая наказать дерзких русских за эту атаку и суетливо перестраивая свою дивизию. Изначально растянутый в тонкую линию строя обороняющейся американской дивизии, теперь сам пришел в движение. Корабли Фланагана начали разворачиваться по направлению к врезавшемуся в их порядке атакующему клину Белова, постепенно охватывая группу вражеских вымпелов с одной из сторон. Все это время канониры Янки продолжали поливать плазмой бронированные корпуса русских кораблей. Ранее лишенные защитных экранов, наши друдноутые корабли поддержки получали серьезные повреждения. Кондратий Витальевич не стал дожидаться того момента, пока артиллерия противника окончательно не изрешитит его корабли, и приказал своим капитанам смело идти на сближение с американцами. Оставив на время погоню за флагманским авианосцем, на котором удирал командующий Парсон, Адмирал Белов развернул громобой и в сопровождении еще двух дредноутов, тяжелого крейсера «Ослябия» из состава гвардейской эскадры, линкора «Георгий Победоносец», ринулся на не успевшие еще перекрупироваться американские корабли. Остальные вымпелы второй ударной дивизии последовали его примеру, навалившись на противника всем скопом. В секторе боя сейчас происходила настоящая свалка. Не было уже никаких построений и фигур. Не было тактического маневрирования, только хаос ближнего боя и водоворот смерти, в который окунулось более 20 боевых кораблей, каждый из которых сейчас сражался сам за себя. Дредноуты сталкивались, бодались, чиркали друг по другу бортами и бесконечно поливали противника огнем своих палубных батарей. И наши, и американцы несли существенные потери. Белов, подойдя к противнику на максимально близкое расстояние, лишил на преимущества в артиллерии, одновременно нивелировав свое отставание в защитных полях. На коротких дистанциях в дело вступали тараны и абордажные атаки, а в этом русские всегда были на высоте. Янки после нескольких минут такого отчаянного и хаотичного боя оказались в невыгодном для себя положении, с одной стороны не имея возможности маневрировать и отойти на безопасное расстояние для ведения огня, а с другой явно проигрывая в ближнем бою. Вымпелы второй дивизии русских по ходу сражения окончательно разбили собственный клин и действовали сейчас крайне дерзко. Чертовые раски атаковали корабли Фланагана одновременно со всех сторон, не давая тем опомниться и переигрывая американцев в скорости и реакции на изменяющиеся события. План, на который рассчитывал Дюк Фланаган, разваливался на глазах. Атака русских кораблей с фланга тоже ничего не дала. Белов моментально реагировал на действия американского командующего, не позволяя тому перехватить инициативу. Флагманский линкор адмирала Белова постоянно находился в эпицентре событий, тараня и нещадно уничтожая все на своем пути и собственным примером ведя за собой остальных. Фланаган же, находясь на флагманском Карле Винсоне, не мог похвастать той же удалью. Может, Дюк и хотел бы, подобно Белову, быть на самом острие атаке, Но авианосец никак не мог сравниться с мощью ленкора в ближнем бою, поэтому вынужден был отойти во второй эшелон и лишь изредка прикрывать огнем корабли своей дивизии. На что надеялся американец, так самонадеянно бросивший в бой свою дивизию? На то, что противник станет играть по его правилам, остановившись на удобном расстоянии для американских канониров и ожидая, пока те не испепелят русские корабли. Только теперь Дюк Фланаган, а с ним и командующий Грегори Парсон, который продолжал уводить свой Форестол подальше из опасного сектора, поняли, что с Самсоновым и его правой рукой Адмиралом Беловым такие фортили не пройдут. Грегори Парсон с ужасом смотрел на данные состояния защитных полей и обшивки пока еще сражающихся кораблей дивизии Таро, а также за цифрами уже уничтоженных кораблей. Трех вымпелов уже не существовало, а у большинства из оставшихся энергоэкраны оказались полностью обнуленными. Сами же они были похожи на разодранные и оплавленные груды металла, еще как-то летающие в космосе. В это самое время, по визуальным наблюдениям сканеров, у русских дела были не лучше, но в отваге и ярости они превосходили американцев, от отчего и побеждали. Грегори Парсон не находил себе места, уязвленный своим бегством из сектора и тем фактом, что его космом реки не могли сдержать навала раски и начинали отступать. Это был позор. И если отход авианосца форестол еще можно было объяснить разумностью действий и вынужденным отступлением, чтобы не быть уничтоженным, то вот поражение дивизии «Таро» в ближнем бою казалось просто чем-то невероятным. Самсонов руками адмирала Белова просто как мальчишку переиграл самоуверенного Парсона и заманил его авангард в удачно расставленную ловушку. Грегори Парсон не мог и не хотел признавать то, что раски могут быть хитрее, смелее, и профессиональней овеянных славой неисчислимых побед флотоводцев Сенатской Республики. Американский адмирал в отчаянии связался с дивизионными адмиралами своего космофлота, которые со всех ног спешили сейчас на выручку дивизии Таро. «Немедленно включайте форсаж на своих кораблях. Если вы не успеете, Конрад Белов разорвет дюка, как тигр разрывает беззащитного котенка», — воскликнул Грегори Парсон, брызжа слюной в экран — с которого смотрели на него Элизабет Уоррен, Мелвин Дорси и Джейкоб Кенни. По ходу движения перестраивайтесь в атакующие конусы, чтобы сходу прорвать строй русских. Корабли Белова уже на последнем издыхании с практически нулевыми защитными характеристиками, да еще в дополнение связаны ближним боем с вымпелами фланагана. Удар наших свежих сил будет фатальным для второй ударной дивизии Раски. Все все поняли, тогда вперед, покажите ублюдочным черноморцам, кто в секторе папочка. 14 боевых вымпелов, все, что осталось от трех дивизий флота Грегори Парсона, вышли на прямую линию атаки, выстроились в некие подобия конусов и, включив ускорение, ринулись прямиком в квадрат, где вовсю кипело сражение между Белловым и Фланаганом. Накал боя достиг своего пика. Появление в секторе свежих резервов 4 вспомогательного космофлота должно было перевесить чашу весов в пользу американцев. На это рассчитывал Грегори Парсон. Этим горели Элизабет Уоррен и остальные дивизионные адмиралы. Этого, как никогда раньше, желал Дюк Фланаган, авианосец которого, зажатый несколькими кораблями противника, уже штурмовали абордажные команды русских космопехов. «Скорее, я долго не продержусь», — орал Дюк в переговорное устройство, одновременно с этим застегивая на себе фиксаторы брони и заряжая штурмовую винтовку.